ЭПИЗОД 47. СТРАННЫЕ ВСТРЕЧИ, КОТОРЫХ НИКТО НЕ ОЖИДАЛ На шестой день пути Влад наткнулся на засаду. Точнее, на ее последствия. Питок порубленных и истыканных стрелами тел, разграбленную повозку и парочку пасущихся поодаль безрогих оленей, которые в здешних землях были заотягловых животных. Также имелся хорошо истоптанный подлесок на краю дороги, откуда, видимо, пришли и куда потом ушли нападавшие. Следопытом призванный герой не был, но тут все настолько явно было, что даже для него случившееся было очевидным. Судя по тому, что мертвецы еще не остыли, произошло нападение совсем недавно, меньше чем час назад, и были убиты местными. Три орка воинов, довольно богатых для них доспехах, покруче даже, чем те, что носил Костоправ, Ситан в своем истинном демоническом облике и ящер-акман, за которого попаданец некоторое время назад себя выдавал. Последних двоих убили первыми. Они даже бой принять не успели, возможно, потому что нападавшие сочли двухметрового ящера слишком опасным, чтобы вступать с ним в прямое столкновение, а ситана слишком легкой мишенью, чтобы отказываться от быстрого убийства. Обоих убили из луков, только в ситане было две стрелы, а в акмане два десятка. «На Верочку били, мерзавцы!» — пробормотал Влад, осматривая побоище. Странно, но сейчас его симпатии были на стороне жертв этой засады, хотя совсем недавно все темные расы он принимал за врагов, но, путешествуя по землям демонов почти неделю, Он уже успел привыкнуть и к их внешнему виду, и к тому, что в быту от людей они практически ничем не отличались. Трое орков умерли с оружием в руках. Их тоже постарались убить издалека, но от первого залпа воинов спасли доспехи. Плюс среагировали они, похоже, быстрее всех остальных и смогли вступить в бой. На их клинках мужчина даже заметил кровь, значит, хоть кого-то достать они смогли. Но победа все равно осталась за нападавшими — Неизвестно, сколько они потеряли, если это вообще произошло, но их тел здесь не было. Возможно, они забрали их с собой. Туда. В лес. «Разбойники!» — себе под нос буркнул призванный герой. Привычка разговаривать с самим собой появилась у него на четвертый день путешествия. «Возможно, что и разбойники. То, что я таковых до сих пор не встречал, не значит, что их тут нет». В конце концов, здесь вполне полноценное общество, а значит, и его отбросы тоже должны быть. Влад намеревался было покончить с осмотром и направиться дальше к Редесу. В конце концов, это было совершенно не его дело, да и помочь он никому уже не мог, но тут обратил внимание на деталь, которая раньше укрылась от его зрения. Женский шейный платок на сидении повозки, а чуть позже сундук, полный разнообразного женского барахла. При том, что все убитые были мужчинами. Значит, один из путешественников нападения пережил. Точнее, одна, — сказал он. Вряд ли надолго, скорее всего, ее изнасиловали и бросили тело где-то в лесу. Но говоря все это, он тем не менее шагал к истоптанному подлеску, с намерением, которое сам понял лишь, когда принялся привязывать своего оленя к ближайшему дереву. «Ну а что они мне сделать-то смогут?» Как бы оправдываясь перед собой, хмыкнул мужчина. Праны меня залили по брови, так что какие-то разбойники опасности не представляют. А девчонка, возможно, еще жива. С моей стороны будет полным свинством пройти мимо. И хотя Влад был человеком, которым в большей степени управляют здравый смысл, логика и поиск собственной выгоды, плохим он не был. В других обстоятельствах, например, будучи уверенным в гибели последнего члена, перебитого на дороге отряда, он бы действительно ушел, не оглядываясь. Но зная, что где-то неподалеку есть кто-то, кому он может, без особых для себя проблем помочь, попросту выкинуть это из головы уже не мог. К тому же после изучения места сражения он все меньше верил в версию с убийством ради ограбления. Доспехи хорошие, дорогие, сорков даже не попытались снять. В телеге остались припасы, как еда, так и довольно качественные вещи, которые могли стоить на местных рынках немалые деньги. «Да даже Олешек бандиты не попытались увести, а это, кроме стоимости, еще и дармовое мясо. Какой же лесной разбойник откажется от такого?» «Ладно», — одними губами прошептал он, — «посмотрим на местных грабителей». И углубился в лес. Сперва след нападавших читался довольно неплохо. Как бы они не умели ходить по лесу, но даже толпа егерей останется толпой. и оставит за собой множество указаний, сломанные ветки, раздавленные, сухостой под ногами следы в мягкой, немного влажной земле. Но по мере того, как кроны деревьев смыкались над головой призванного героя, направление он уже скорее угадывал, а минут через пятнадцать пути понял, что окончательно потерял след. Возможно, дальше грабители рассеялись и поэтому уже не так топтали и ломали здешнюю растительность. «Что же, я сделал все, что мог». Был вынужден признать мужчина, но тут услышал характерный скрип дерева и, не думая, прыжком ушел в сторону. Благодаря своему, пусть и небольшому, но реальному боевому опыту, Влад уже неплохо мог различить звук натягиваемого лука. И как только он прыгнул, в то место, где он только что стоял, вонзилась по самое оперение стрела. При всей своей почти полной бесшумности и неплохо поражающей способности, такие снаряды все же обладают одним существенным недостатком. Своим направлением они буквально указывают на то место, где находится стрелок. И призванный герой, бросив лишь один короткий взгляд на дрожащее оперение, тут же поднял глаза вверх и уткнулся в сидящую на толстой ветке фигуру в темно-зеленой одежде. Дальше он уже не думал, а действовал на рефлексах. Небольшой топорик, подаренный костоправым, который одинаково хорошо подходил и для рубки дров, и для крушения черепов, сорвался с ладони и с огромной скоростью унесся в направлении стрелка. Особо метать топоры попаданец не умел, но та сила, с которой он отправил его в полет, делала правильную технику совершенно необязательным условием. Так и вышло. Топорик ударил по сидящему на дереве незнакомцу обухом и сбил его на землю. Приземление для него прошло не очень мягко, но подняться он все равно попытался довольно быстро, и у него бы даже получилось, если бы над ним не нависла оскаленная морда орка. «Ну, привет!» Прорычал Влад, одной рукой прижимая тело пленника к земле, а второй срывая с его головы капюшон. И с удивлением глядя на человеческое лицо. «Нормально. А люди в этих землях? Откуда?» Стрелок, молодой мужчина, едва вышедший из юношества, и какой-то до неприличия красивый, что-то прошипел в ответ. То ли попытался объяснить свое появление во владениях короля демонов, то ли ругался, в любом случае связанного у него ничего не выходило. Возможно, потому что призванный герой слишком сильно навалился на его грудную клетку, не давая двигаться и дышать. Тем не менее, изворотливости у него хватило, чтобы дотянуться до скрытого под плащом ножа и попытаться ударить своего пленителя. Точнее сказать, все у него получилось. И дотянуться, и ударить. Вот только дальше что-то пошло не так. Лезвие просто ткнулось во что-то твердое, как камень, а сидящий сверху орк даже не подал виду, что ему сколько-нибудь больно. Ну или хотя бы неприятно. «Повторю вопрос. Откуда в темных землях взялся человек?» Влад чуть ослабил хватку, и пленник сразу же с шумом втянул воздух. А сам попаданец в этот момент заметил еще одну мелкую деталь. Уши незнакомца были вовсе не человеческими. Длинные, тонкие, с заостренным концом они бы больше подошли хищному зверю. Или эльфу. Мужчина слышал про них, но никогда раньше не встречал. На материке Криад они не проживали. Даже не появлялись в качестве торговых гостей. Раньше их родиной была северо-западная часть материка Близнеца Куор, а именно в полностью эльфийском царстве Ридония. Но полтора века назад, во время пробуждения короля демонов, Ридония была полностью уничтожена и захвачена. Сейчас ее земли были включены в собственность Бифрона. Сами же эльфы были рассеяны по Куору, хотя большая их часть осела в королевстве Ретрат, ныне распавшимся на пяток стран поменьше. Но вот что было делать ушастому не просто в темных землях, но и на другом материке, Влад придумать не мог. «Ну давай!» — тем временем прошипел пленник, которому с возможностью дышать вернулась и способность говорить. «Убей же меня, грязное животное!» Говорить громко он не мог, так как мужчина крепко сжимал его горло. Вот и выходило что-то среднее между шепотом и змеиным языком. «Я, кстати, вчера в ручье мылся», — ответил призванный герой. «А вот от тебя, умник, довольно крепко разит дерьмом и кровью. Так что кто из нас грязный, я бы еще поспорил». «Тему животного я вообще предложил бы не затрагивать, скользкий путь. Давай-ка по делу. Кто такой, зачем на меня напал, где твои друзья? Ответишь, так и быть, оставлю тебе жизнь». «Тварь! Ты что же решил, что я предам своих товарищей?» Больше он ничего добавить не успел, поскольку Влад, видя отсутствие настроя на конструктивный диалог, не сильно по меркам боевой формы, стукнул пленника по голове и отправил его в страну сновидений. «Ладно, сам поищу», — буркнул он. Но первым делом хорошенько обыскал бесчувственное тело, обнаружив еще два клинка, что-то вроде парных «Танто», Веревку с крюком, запас стрел в небольшом колчане, ну а лук, короткий и тугой вроде монгольского, стрелок выронил еще при падении из дерева. Ни еды, ни денег, ни даже дорожного набора призванный герой не обнаружил, что намекало на то, что где-то неподалеку должен находиться лагерь, где все это имелось, а паренек был кем-то вроде часового. После обыска Влад хорошенько связал пленника, а в рот ему, чтобы не кричал, когда проснется, запихал его же капюшон. И отволок под то же дерево, с которого тот в него стрелял, и присыпал палой листвой. Получилось очень даже неплохо. Если не знать, что тут лежит живой человек, то и не разглядишь. И лишь после этого призванный герой приступил к поискам. Прилег на землю, погрузился в полудрему и отправил свое астральное тело ходить кругами вокруг места нападения, постоянно расширяя радиус. И вскоре в паре сотен метров от него обнаружил лагерь, укрытый в небольшом овраге. Подобравшись к нему поближе, уже в реальности, последние метров десять пришлось буквально ползти, попаданец обнаружил внутри дюжину эльфов. В отличие от караульного, на привале они свою видовую принадлежность не скрывали. Капюшоны были опущены, позволяя разглядеть у каждого из них острые длинные уши, а также тот факт, что воевали у эльфов не только мужчины, но и женщины. В отряде таких было целых четыре штуки. Кроме, собственно, разбойников, а это точно были те, кто напал на повозку на дороге, здесь имелся и один пленник. Пленница, точнее. Бледнокожая, даже серокожая женщина с почти такими же ушами, как и у ее пленителей. С подобными обитателями темных земель Владу уже доводилось встречаться, их тут называли дроу, подземные эльфы. Жили они особнячком, но иногда все же покидали свои пещеры. Ко всему прочему, они чуть ли не поголовно считались сильными магами, и, видимо, поэтому на шею пленницы висел массивный железный ошейник со светящимися желтыми рунами, по всей вероятности, блокиратор ее магических способностей. «Ну вот, все и сложилось», — прошептал призванный герой. «Эльфы устроили засаду, перебили охрану и похитили дроу. Скорее всего, это и было их планом, ведь больше ничего ценного они не взяли». Осталось только выяснить, какого черта остроухи делают в глубине темных земель и... А вот что именно делать дальше, Влад еще не решил. Склонялся, конечно, к тому, чтобы напасть на разбойников и освободить серокожую пленницу, однако все еще немного сомневался. После нескольких минут наблюдения он пришел к выводу, что между эльфами и дроу что-то очень-очень личное — «Каждый, проходящий мимо пленницы, воин или воительница, считали своим долгом пнуть ее или хотя бы плюнуть в ее сторону». «А, точно!» — вспомнил попаданец. Винора же говорила, что эльфы ненавидели дрову еще до вторжения, и последние у них на положении рабов были, а потом вроде подняли восстание, это помогло королю уничтожить редонию. «Что ж, если так, то понятно. Причин вмешиваться стало меньше». Нагружать себя чужими проблемами Влад не любил, особенно когда своих воз и маленькая тележка. Но кое-что все-таки удерживало его от того, чтобы уползти прочь и дать эльфам поиграть в свою маленькую вендетту. А именно способ появления эльфов в этой части темных земель. Случись это на Акуоре, он бы даже задумываться не стал. Небольшой диверсионный отряд, а перед ним был именно он, легко было бы объяснить, но здесь, на Криате, Это же им нужно было пробраться мимо столицы короля, а потом еще отмахать неделю, до этой самой точки, по очень плотно населенным землям. Чем ближе к Редосу, тем ближе попаданец видел свободную землю. Значит, имело место два варианта. Либо они сюда приплыли, возможно, хоть и сомнительно, либо перенеслись порталом. Если второе верно, то Владу хотелось бы понять, у них есть подобный специалист или они воспользовались стационарным устройством. Ему бы подобное точно не помешало, поэтому он продолжил наблюдать за островухими, надеясь узнать ответ на свой вопрос без боя. Однако последующие события начали развиваться таким образом, что ему стало понятно от драки не уйти. Началось все с того, что в сторону связанного эльфа, которого Влад оставил под деревом, направился другой воин. Смена караула, надо полагать. Его мужчина решил перехватить по пути и тоже вырубить, вот только подвели навыки бесшумного передвижения по лесу, точнее их отсутствие. Под ногой призванного героя хрустнула сухая ветка, сменщик эльфом моментально дернул головой и обнаружил крадущегося в его сторону орка, моментально натянул лук, выстрелил и заорал, поднимая тревогу. Стрела не причинила боевой форме никакого вреда, лишь бессильно стукнулась о прочную кожу. Но вслед за ней уже летела вторая и третья, да и войны в лагере спешно хватали оружие и бежали на подмогу. Так что попаданец решил, что от драки ему все равно не отвертеться, и уже не скрываясь, бросился на противников. Те оказались довольно юркими. Как бы быстро ни двигался Влад в темном обличии, его удары далеко не всегда достигали цели. Постоянно маневрируя, прячась за деревьями, а то и вовсе забираясь наверх, эльфы явно придерживались тактики дистанционного боя. И не мазали. Никогда. После нескольких попаданий, которые не смогли пробить его шкуру, они сделали верные выводы и стали использовать стрелы со светящимися наконечниками. Чем они были заряжены, Влад не знал, но явно какой-то крепкой магией. От попадания таких снарядов урон по нему хоть и не проходил, но тело словно бы замирало на долю секунды, что позволяло стрелкам еще больше рвать дистанцию и обстреливать противника с разных сторон. Тогда и Влад решил сменить тактику — Быстро сообразив, что гоняться за этими юркими мерзавцами будет до возрождения экономики Доминиканской республики, он наметил себе новую цель — ту самую дроу, которую привязали к дереву и в горячке боя забыли. Раз она маг, то стоило бы освободить ее, чтобы она смогла помочь ему с охотой за своими пленителями. Рывком, игнорируя летящие в него стрелы, Влад добрался до сирокожей женщины, ударом топора рассек веревки, которыми ее примотали к дереву, и ухватился руками за ошейник. Зарычал от натуги, но все же смог разорвать его на две равные половинки. К счастью, Дроу смогла верно оценить ситуацию и даже не попыталась ему помешать. Наоборот, вытянула шею, чтобы спасителю было легче. «Если можешь помочь, делай!» — крикнул он. «Не можешь, прячься!» «Конечно!» — оскалилась та злой улыбкой. Вскинула руки и что-то забормотало на неизвестном языке. Эльфы, явно лучше призванного героя, сообразившие, чего от этого действа ждать, тут же сосредоточили свою стрельбу на волшебнице, и попаданцу пришлось здорово напрячься, чтобы ни одна из стрел не попала в нее. Ловить их у него не особенно получалось, а вот носиться вокруг и собирать их к своим телом — вполне. Примерно через 15 секунд дроу закончила, и в небо с ее руку стремилась лиловая молния — бесследно растворившаяся в бледно-голубом своде, чтобы затем ударить вниз молниями поменьше, и каждая из них безошибочно нашла свою остроухую цель. «Я пуста», — задыхаясь, произнесла пленница. «Оглушение будет действовать около минуты. Добивай». И без сил опустилась на землю.